Глава девятая. Юнисия. Высадка на Юнисии запомнилась сонными и помятыми лицами кадетов, громким зеванием Майка, недовольным брюжанием Тунира и непонятным беспокойством Дока. Посадку благополучно проспала, а потому начала в спешке собираться, лишь когда в каюте загорелся свет и спокойный электронный голос объявил, что Лайнер сел на Юнисии. Перед выходом образовалась толкучка. Девушки хотели покинуть корабль быстрее, пиксиянка крикнула Майку, чтобы тот помог ей с вещами, коих у нее оказалось столько, что все чемоданы не влезли на одну гравиплатформу. Остывающие двигатели летательного аппарата низко гудели. Бортовой компьютер, обнаружив высокую концентрацию гуманоидов в одном отсеке, передал всю энергию на очистку и фильтрацию воздуха, из-за чего вентиляция даже не шуршала и не дела громко потрескивала. со вздохом отошла в сторону, наблюдая из-за огромного горшка с фикусом, как митар помогает тунире погрузить пухлый пластиковый короб на несчастный дребезжащий кругляш на магнитные подушки Ларчанки маскировали зевки, подохи и ахи, делая вид, что помогают. Демьян что-то говорил Синтии, а сама девушка, тихонько привалившись плечом к стене, явно дремала. Мазнула взглядом по остальным и обратила внимание, что знакомая компания Ларка в последней подошла к шлюзу для высадки. Парни выглядели такими же недовольными и хмурыми, как и все. Длинные волосы разметались по плечам, делая своих обладателей похожими то ли на невыспавшихся львов, то ли на лохматых бродячих псов, которые только-только побывали в шумной сваре. Последнее сравнение заставило меня улыбнуться. Ребята, конечно, гордые, красивые, рельефные, настолько, что жгутые мышцы на руках и спинах проступают сквозь свободные футболки. Но при этом нечесанные волосы со множеством вплетенных в них бусин делали молодых людей почти что плюшевыми на вид. Грегори стоял ко мне боком, общаясь со своими приятелями. Будто почувствовав мой взгляд, он неспешно обернулся, ища глазами того, кто на него смотрит. Я тут же поспешно отвела взгляд и... «Играешь с огнём», — шепнул мне на ухо низкий мужской голос. Удивлённо вскинула глаза и увидела перед собой того самого цварга, за которым из подтишка наблюдала в столовой. Глубокий, проникновенный до да мурашек голос никак не вязался с щуплой внешностью новобранца. На захране такое телосложение назвали бы жилистым. У стоящего рядом не было огромных бицепсов или трицепсов, Но внутреннее чутьё подсказывало мне, что в том же рукопашном спарринге с Гавриилом ещё неизвестно, кто останется победителем. Узкие тёмные джинсы подчёркивали худобу и оттеняли необычный фиолетовый цвет кожи юноши. Торс прикрывала простая, слегка растянутая футболка. Тёмные, почти чёрные волосы, как и при первой нашей встрече почти сутки назад, были уложены в аккуратный низкий хвост, щёки идеально выбриты. Рога действительно не такие мощные, как на голограммах в инфосете, но идеально симметричные, витые, чуть загибающиеся ближе к концам, красивые. Черты лица тоже оказались приятными. В них не было той хищности, которая присуща ларкам. А обсидианового цвета глаза определённо притягивали. Было в них что-то завораживающее. «Ты смотрела на ларков в открытую», — повторил цварк всё так же тихо на грани слышимости. «Для их расы это, считай, что вызов. Будь ты парнем, тебя уже давно вызвали бы помериться силой». Демонстративно фыркнула, пытаясь скрыть своё смятение. Плюшевых не боялась абсолютно. «Но где они, эти совершенные, физически развитые ребята? А где я?» — спрашивается. А вот обжигающая даже через штанину прикосновение хвоста цварга заставило меня нервно переступить с ноги на ногу. Сам Фиолетовый, кажется, даже не заметил мимолетного движения своего хвоста. Я же постаралась скрыть, что от этого касания у меня по всему телу побежали мурашки. А вдруг его шип случайно порвет мне брюки, и все увидят мои уродства. «Но я девушка», — ответила нейтральным тоном. «Вот и радуйся этому факту, и постарайся не привлекать их внимание». Мягко ответил молодой человек, кивком головы указывая, что трап наконец-то выехал, и очередь пришла в движение. Послышался недовольный гомон, кто-то кому-то отдавил ногу, чья-то гравиплатформа толкнула в спину впереди стоящего. У Туниры с грохотом упал короб прямо перед трапом. Она тут же расплакалась, размазывая нечто тёмное кулаками по щекам. Я присмотрелась. Тушь для ресниц. Вселенная. Неужели она красилась в три часа ночи? Или не ложилась с вечера? Не удивлюсь, если один из её чемоданов окажется полностью набитым косметикой. Майк, Демьян, Филат и даже Синтия бросились помогать шестирукой подруге, которую, судя по количеству полезных телодвижений, легче было признать однорукой. «Майк, конечно, молодец, что представил тебя своей девушкой», тем временем произнёс Цварк мне на ухо. «Но если ты будешь и дальше вести себя так, то вызовешь определённый интерес у ларков». «Да было бы там, что вызывать», — пробурчала с тоской, рассматривая толпу перед трапом. Спать хотелось ужасно. Собеседник ответил чуть насмешливой улыбкой. Видимо, решил, что я таким образом кокетничаю и напрашиваюсь на комплимент. Открыло было рот, чтобы сказать это, мол, не то, о чём он подумал, но тут же закрыла. «Да какая разница, кто и что обо мне подумает?» Нагнулась, подхватила стоящую рядом наплечную сумку с вещами и пыльником. Испохватившись, вновь обернулась к фиолетовому, протягивая руку для знакомства. «Вивьен Виардо», а потом добавила. «Спасибо за совет, но я как-нибудь сама разберусь». Угольно-черные брови юноши на мгновение взлетели вверх, демонстрируя крайнюю степень изумления. Но уже через секунду Цварг взял себя в руки и аккуратно пожал в ответ мою ладошку. «Не стоит благодарности. Приятно познакомиться. Меня зовут Северкасс». Очередь продвигалась крайне медленно. Ларки вышли одними из первых. Новый знакомый же встал позади меня настолько близко, что я чувствовала на шее его дыхание. Но при этом он не коснулся меня и пальцем. Ощущение непривычное, но не сказала бы, что неприятное. Скорее, странно волнующее. Ведь я не ожидала, что кто-то встанет ко мне так близко. Очередная волна мурашек пробежала по телу. Хотела было возмутиться, чисто из принципа. Но в тот момент впереди идущий тоноржец внезапно споткнулся. Громоздкий ящик, который он держал высоко над головой, полетел прямо в меня. За мгновение до того, как я успела испугаться, север с молниеносной скоростью взмахнул хвостом прямо перед моим лицом. Удар сердца и острый шип напрочь распорол обшивку груза, кажущуюся такой надежной и состоящей из нескольких слоев. Сплава пластика, древесно-стружечной плиты и металлической сетки. На пол посыпались одежды, диковинные деревянные мечи, шлем, набор отверток, цветных микросхем, провода и непонятного назначения гаджеты. Юноша взвыл, глядя на свои вещи, раскинувшиеся по всему полу. А мой спутник легонько подтолкнул меня вперед, мол, не время мешкать. Я послушно шагнула на трап. Испугалась. Почти что ласково спросил Север. «Нет». Протянула настолько неуверенно, что не поверила самой себе. Одним ударом хвоста практически надвое перерубить такой ящик? Это же какой мощью надо обладать? А я переживала, что он мне одежду этим шипом порвёт. Скорее, всю ногу оттяпал бы, и даже не заметил этого. цварк разумеется, уловил дрожь в моём голосе, но от комментариев воздержался. Спустя несколько секунд я, наконец, оправилась от шока. И моё природное любопытство взяло вверх над остальными эмоциями. Поэтому оглянулась и поинтересовалась. «А почему утоножится столько вещей?» «Смотри вперёд, не то споткнёшься», — скомандовал север, подхватывая меня под локоть. Разумеется, в полумраке я не увидела ступеньки. Они вообще-то подсвечивались диодной лентой. Но в этот момент мои мысли были заняты совсем другим. Большинство кадетов улетали с Юнисия на каникулы, чтобы повидаться с родственниками и прикупить кое-какие вещи. Кто-то добирался с пересадками через соседние планеты. Кто-то уже в космосе подлетел к нашему кораблю на шлюпках. Всё-таки ближе и дешевле, чем делать крюк и покупать билеты на гражданские рейсы с дальнего конца рукава системы. Прибывшие на лайнере далеко не все были новобранцы. Только сейчас задумалось о следующем — Если Сабрина и Элла еще могли выходить на захране ввиду внешней схожести с людьми, то пиксианке явно было бы скучно провести всю стоянку внутри лайнера. Похоже, девушки успели сделать свои дела еще до остановки на моей планете. Ступеньки трапа закончились, я послушно пошла вслед за потоком кадетов. Легкие наполнились невероятной смесью ароматов, настолько притягательной и вкусной, что невозможно было сходу описать ее. Так восхитительно не пахло ни на моей родной планете, ни на корабле. Влажный дёрн гремучей лианы, зацветающий хрустальный мох. Услышала позади пояснение севера. Он что, прочитал мои мысли? «Мне здесь уже нравится», — призналась невольно. Этот запах был определённо лучше, чем коктейль из бензиновых выхлопов, вони от горелого масла и сажи, и городской пыли. «Погоди», — раздался смешок над моим ухом. Вот поживёшь тут хотя бы с полгода. Потом сделаешь вывод, где лучше. Под ногами захрустел неровный грунт. Впереди послышалось недовольное ворчание. Неужели опять магнитная буря? Шварх я только-только в комнате ремонт сделал. Нейромедиатор мне в пятую точку, если после этого зал симуляторов снова не закроют на полгода. Погоди, его ещё открыть должны. Вокруг было так темно, что я шла больше ориентируясь на звуки. Ни слепящих фонарей, к которым привыкла на родной планете. Ни подсветки зданий. Ни светофара и ракаров. Ни мигающих вывесок сомнительных питейных заведений. Ничего. Даже на небе ни единого спутника, который освещал бы дорогу. Лишь далёкие и холодные звёзды, на которые я уже успела налюбоваться из иллюминатора своей каюты. В какой-то момент снова споткнулась, но меня в очередной раз поддержали, не давая упасть. Уже почти дошли. Метров тридцать осталось. Аккуратнее. Тёплое дыхание севера вновь тронуло завитки волос на моей шее. «Как? Неужели ты что-то здесь видишь?» — ахнуло изумлённо. «Конечно, вижу». В бархатном низком голосе послышался намёк на улыбку. «Сварги, в принципе, видят лучше людей. А вот тебе не помешали бы ночные визоры. Ага, скопить бы ещё на них. Заходи через левую дверь со всеми, там очередь меньше». прикладывая выданный коммуникатор к турникету. Он считает теперь твой пропуск, а дальше карта Академии у тебя на экране высветится вместе с маршрутом, ведущим к твоей комнате. Я же отправляюсь на мужскую часть. Всего хорошего, вивен «Спасибо», — протянула удивлённо, пытаясь сориентироваться. «Погоди, откуда ты всё это знаешь?» Но судя по холодку, который вместо тёплого мужского дыхания вивал теперь мою макушку, Загадочного молодого человека позади уже не было. Впрочем, голоса остальных кадетов тоже больше не слышались. Толпа как-то незаметно рассосалась. Растеряно пожала плечами, перехватила поудобнее сумку и направилась к турникету. Наручный браслет мигнул салатовым, передавая мои данные в систему. Прозрачные двери с легким скрежетом втянулись в боковые прорези в стене, пропуская меня внутрь. На несколько секунд я замерла в центре холла, сверяясь с картой, а затем уверенно шагнула в один из коридоров. Самая обыкновенная лестница на второй этаж, не лифт, еще один коридор, поворот и дверь с кодовым замком вместо привычного биосканера. Восьмизначный код, конечно же, высветился на экране коммуникатора. Перед тем, как лечь спать, обратила внимание, что кровати в комнате две, значит, у меня будет соседка. Подумала лениво за миг до того, как уснула, даже не раздевшись. Голова болела страшно, видимо, от перегрузок.